Глава двенадцатая Все-таки ночевка на диване была не лучшей идеей. С одной стороны, Мейнфорд выспался. И даже сны, на редкость яркие, и тем, выделяющиеся в череде обычных его кошмаров, не слишком помешали. С другой, тело ломило. Он никогда еще не чувствовал себя настолько... древним. Именно... Пожалуй, он был древним, как одна из треклятых статуй, которые дед хранил отнюдь не из любви к искусству, но назло матушке. Она требовала отдать статуи на реставрацию, а лучше передать тому, кто способен распорядиться этаким сокровищем. Дед не соглашался. Статуи старели, сырели, покрывались пылью. Под пылью прятался потускневший мрамор и трещины. И, кажется, одна, особо древняя, даже рассыпалась как-то. Мэйнфорд тоже вот-вот рассыплется. Он сполз с дивана на четвереньках, помотал головой. «С добрым утречком!» Кахен выглядел до отвращения бодрым, а еще прямо-таки лоснился довольством. «Кофе подать?» «Я тебя ненавижу!» «Подать!» «Руку сначала подай!» Кахен отступил на шаг. «Извини, босс, но руки мои мне еще пригодятся». И ушел. Вот же бесно на его задери. Вставать пришлось самому. Спина ныла, плечи тянуло, Шея. Шеи Мейнфорд вообще не чувствовал. «Ваш кофе, сэр». Кахен явился с серебряным подносом, на котором возвышался серебряный же кофейник, кажется, из фамильного сервиза. Сахарница с обсидиановой крышкой пара крохотных с наперсток чашек, молочник, держатель для салфеток и самете салфетки, льняные с монограммой. «Смерти моей желаешь?» «Жизни!» Поднос Кахен водрузил на стол. «Поверьте, босс, я как никто заинтересован в том, чтобы ты был жив, бодр и готов к обороне». «Все так дерьмово?» А кофе Кахен варить умел. Именно такой – какому привык Мейнфорд? Крепкий, горький и густой, что патока. Сам он разбавлял напиток сливками, сахар клал щипцами. И в этой неуместной великосветской церемониальности было что-то до нельзя забавное. Звонил твой брат. Злился. Верещал. Кахен поднес чашку к губам, и крылья носа его дрогнули. «Требовал тебя». Потом был начальник участка, заместитель мэра. Они желали знать, когда нашего сумасшедшего повесят. «Вот так и сразу?» «А чего тянуть?» – пожал плечами Масси Уалли. «Общественность возмущается. Сам понимаешь, когда общественность возмущается, мэр испытывает некоторое беспокойство. Все-таки избиратели». Кофе несколько примерял Мейнфорда с реальностью, в которую пришлось вернуться – хотя видят боги с куда большей охоты, и он остался бы во сне. Еще Джаннар пробовал подкатить к нашей девочке. И как? Надо было набить ему морду или притопить в какой-нибудь канаве. Пожалуй, это убийство Мейнфорд расследовал бы не очень тщательно. Подробностей не знаю, но он сбежал, поджавший хвост. И это тоже было интересно. Не спрашивал? Кахен покачал головой. «Сам попробуй. Она уже пришла. Работает». «Хорошо. Сейчас не время остаться без чтеца. И если девчонка продержится хотя бы до конца недели, неплохо будет, если продержится». Мэйнфорд сам тогда в храм заглянет, поставит дюжину свечей, откупаясь от всех богов разом. Правда, в отличие от бездны с ее обитателями, боги о существовании Мейнфорда и не вспоминали что еще нового хорошего с варенной массе у али кофе согревал кровь бездна а почему так холодно осень с ее поганым плаксивом норовом только только началась а мы не уже знабит и руки трясутся нового есть и кое что новое не сказать чтобы хорошее скорее уж любопытное пришли результаты паури и Мэйнфорд отставил чашку и пошевелил пальцами. «Дрожь — это от холода. Холод от дождя, который, думать нечего, всю ночь лил, вычищая треклятый город». «Еще?» Кахен не стал дожидаться ответа. Поднял кофейник, наклонил. Он смотрел, как льется черный, слишком густой напиток, и не спешил заговаривать, а Мэйнфорд не торопил. Это были его минуты тишины. Законного покоя, который вот-вот прервется. И неважно, что будет тому причиной. Очередной вызов, явление начальства или дрожайшие родственники. А то, что есть такой в базе пропавших. Николас Альгерти. Десять лет тому ушел из дому и не вернулся. Предположительно сбежал. Десять лет. Ему было семь. Десять лет тому. Мейнфорд принял чашку осторожно. Теперь напиток пах перцем и еще какой-то приправой, и значит, будет острым, жгучим. Именно то, что нужно, чтобы встряхнуться. «Значит, сейчас семнадцать. А выглядит...» Наш док утверждает, что с точки зрения банальной физиологии Нику хорошо за восемьдесят. «Хрень какая-то!» Язык обожгло, гортань опалила, и Мейнфорд с трудом сдержался, чтобы не выплюнуть кофе. «Это ж надо постараться сварить такое». «Быть того!» «Не может!» Кахен всегда соглашался легко. «Я тоже так решил. Совпадение!» И прищурился, глядя в стену. Мейнфорд тоже поглядел. Стена обыкновенная, с обоими в полоску, с полкой и парой снимков в рамке. Снимки принесла матушка, когда еще надеялась вразумить блудного сына. И стоило бы снять их, да руки до такой ерунды не доходили. Потом снимки прижились, срослись со стеной, покрылись слоем грязи, которой зарастало все отделение. И стекла в рамках посерели, помутнели. Теперь при всем желании сложно различить лица. Он хотел поговорить с вами. — Поговорим. «Ник безумен. Дети пропали. Вещи остались. Улики. И эти улики вещественны. Аура. Десять лет тому ауру снимали на даггеротипические пластины. А этот метод ненадежен. И значит, всего-то совпадение. «Поговорите, пока он еще способен говорить». «Что ты?» «Допивай кофе, Мэйни. День будет тяжелым». Вот кого он меньше всего ожидал встретить у камеры, так это девчонку. Стояла, вцепившись в прутья, прислонившись к ним щекой, и выглядела такой несчастной, что у Мейнфорда возникло почти непреодолимое желание погладить бедняжку. С желанием он управился быстро. «Что ты тут делаешь?» «И вам доброго утра». Она не отпрянула от решетки, как человек, которого застали не в том месте и не за тем занятием, но обернулась. Две розовые полоски, на щеке и на виске, стоит давно, а костюмчик прежний, вчерашний или позавчерашний. Какая нахрен разница? Главное, что убогий, мятый и наверняка не греет, а внизу холодно, куда холоднее, чем наверху. «Так что?» Он звал. «Я решила, что если спущусь, то, быть может...» Девчонка протянула раскрытые руки. Белые ладони, иссеченные многими линиями. Среди них и судьба прячется, и смерть, и тысяча возможностей, как утверждал дед, приговаривая, что в людской натуре плевать и на судьбу, и на возможности. Он ведь не против, но не пускают». Мэйнфорд хмыкнул. «Прочесть Ника?» Это позволило бы получить однозначный ответ. Правда, что-то подсказывало, что ответ этот придется не по нраву мэру, а заодно уж начальству и широкой общественности. «Пустят». Он принял решение и рукой махнул дежурному. Уверенно. Чужой разум – зыбкая штука. Старик, помнится, с трясиной его сравнивал. Чуть оступишься и поймает, затянет, спеленает чужими кошмарами, закрутит в омутах памяти, а затем и вовсе растащит на клочья, на куски. Не знаю. Девчонка не стала лгать. Страшно ей было? Определенно страшно. Обняла себя, вцепилась в серые рукава. Но если это не он... А если он? Тогда я буду знать. Наверное, в этом был высший смысл безумной этой затеи. Будет знать. Она. И Мейнфорд. Кахен. Остальные это уж как получится. С замками дежурный возился долго. И решетка отворилась с протяжным скрипом. Опомнится, Мейнфорд просил разобраться с петлями. Внизу и без того неуютно. А еще и скрипом нервы дерут. Ник лежал. Он вытянулся поверх тоненького одеяльца. Руки сцепил на впалой груди. Дышит? Дышит. Веки дрогнули, и в мутных глазах мелькнула искра разума. — Вы пришли. Хорошо. Я хотел сказать спасибо. — За что? Мейнфорд наклонился над стариком. А сейчас Ник выглядел куда старше, чем накануне. — Восемьдесят? — Восемьдесят? Да все девяносто, или сто, или сто двадцать, если обыкновенный человек способен протянуть в сто двадцать лет. Белые волосы, белая кожа, как у Тельмы, почти как у Тельмы. Белые глаза, в которых теряются маковые зерна зрачков. Ник дышал, но дыхание его было слабым, поверхностным, и Мейнфорд ясно осознал, Что до суда, даже если треклятый суд состоится нынче же вечером, подозреваемый не дотянет. «Вы заставили его уйти. Дверь закрылась. Они ушли, и дверь закрылась. Одна дверь. Кто ушел? Тот, кто лжет. Ник, послушай, это Тельма, она чтится». «Ты знаешь, что это значит?» «Да, она видела, все видела. Жаль, с крыльями ей было бы лучше. Пусть смотрит. Я хочу, чтобы она посмотрела. Я... Скажите маме, я не хотел убегать». Его голос стал слабым, и Мейнфорду пришлось наклоняться к самым губам безумца. «Странно» но пахло от Ника вовсе не помойкой, костром, и землей еще, и пылью, тленом, старым склепом, в который однажды лег дед, самую малость морем, с солью его и дурной натурой. «Отойдите», — попросила Тельма, и руку протянула. «А пальцы-то ледяные. Это не дело. Надо сказать Кахену, Пусть приоденет девчонку, раз уж сама она не в состоянии о себе позаботиться. Она присела у лежака. Пальцами свободной руки коснулась лба. Провела по носу. Прикрыла глаза. Он умирает. У нас мало времени. И я не уверена, что выведу двоих. Постарайся. Мейнфорд не собирался отпускать ее одну. Нет уж, у любого безумия должен быть предел. «Постараюсь». Ее голос доносился издалека, из-за ограды. За оградой расстилалось поле, бурое, покрытое редкими колючками. На кочках росла трава, но за лето она выгорела, а потом сгнила, и ныне стебли ее расползлись поверх земли. «Ник!» Мейнфорд обернулся на голос. «Дом, старый, грязный, с крышей, которое он точно знал, протекало. И тогда по дому расставляли ведра и тазы, собирая воду. И его задачей было следить, чтобы ведра эти не переполнялись. И еще за сестрами присматривать. Старше это ничего, зануда, ну и только. А вот Дженни нарочно все делает. Ник ей одно говорит, а она... Мама же и слушать не желает. Мол, Ник уже взрослый, единственный мужчина в доме, обязан. «Ник, вернись!» Мама возникла на пороге. Широкая женщина в старом пальто, наброшенном поверх халата. «А ну, кому сказала?» А вот и не вернется. У него планы были. И он отпрашивался, еще вчера отпрашивался, и позавчера, и говорил, что пойдет на рыбалку. «Рыбы принесет». Но Ник надеялся, что принесет. С рыбой, если вернуться, мать не так зла будет. Рыба — это еда. Хотя и говорят, что рыбу из синюхи есть нельзя. Травленная она. Ничего, может, и можно, если поварить хорошенько. Все не крупяной суп. Крупы эти уже из ушей лезут. «Ник, поганец ты этакий!» Мама шла по двору быстро, и Ник спохватился. Если догонит, то вернет. Запрет. И вообще, он взрослый уже. Сама говорила, что Ник мужчина, а мужчины решают сами, что им делать. Подумаешь, слухи. Роэн пропал. Сто пудов сбежал, как собирался. Он хотел в Ацтлан пойти за сокровищем Массиуалли. И значит, пошел. Вот будет весело, если найдет и вернется. Тот и все, кто на дурачком называл, попляшут. А вот Ник никогда не дразнился и даже удочку свою давал. С ним Роян сокровищем поделится. Я вечером приду. Ник ловко перемахнул через ограду. Приду, слышишь? Он не бросает никого. Он просто погуляет. К реке. К реке ведь все ходят. А если так то безопасно. Девчонок же с ячей фермы. Все это знают. Циркачи украли, те, которые весной приходили. Ник сам бегал глядеть, как они на дальнем поле шатры ставят. И на зверьё всякое, и на людей, которые на людей вообще не похожи. Особенно впечатлила женщина-людоедка, которую в клетке держали, как и медведя со львом. Лев не понравился. Старый и дохлый почти, А женщина была голую и кость грызла, большую, может, даже человеческую, если уж людоедка. Девчонки те, поговаривали, непростыми были. Может, из них тоже циркачей вырастят или еще кого. Тропинка сбегала с холма. Вскоре и дом, и ограда, и мать остались позади. Ничего, к темноте ник вернется. Мать, конечно, поругает, может поплачется, но бить не станет. Это папаша чуть что не по нраву за ремень хватался. Хорошо, что сдох. Нет, так говорить нельзя, но ведь и в самом деле хорошо. Ник ни сколечки не огорчился. А что мамаша выла, это для порядку. Всем легче жить стало. Она на работу ходит сутки через двое, а Ник с малыми сидит. Следующим летом и он пойдет. Сосед обещал взять на подработку. Тогда и деньга в доме появится. Что ни говори, а жизнь была хороша, и рыба он наловит. Малые рады будут, у них от крупинных супов животы болят. Он съехал с холма почти к самой воде. Штаны промокли, но Ник на этокую мелочь внимания не обратил. Он штаны вовсе снял, кинул на ветку дуба. На ветру скоренько просохнут, а там и грязь сбить можно, чтоб мамаша не сильно злилась. Вода в синюхе давно уже утратила исконно синий цвет. Сделалась темную с грязным желтушным отливом. Он, как поговаривали, появился из-за завода и труб заводских, из которых в реку лилось всякое дерьмо. Вот и дохла рыба, и земля, и вообще все. Тут даже комарья не водилось. Хотя Ника именно это обстоятельство нисколько не печалило. «Да и кто в здравом уме о комарах переживать станет? Вот рыба — дело другое». Ник вытащил из-под корней ивы сверток. Удочки свои он хранил здесь с того самого дня, когда папаша, чтоб его в бездне демоны сожрали, спьяну поломал все, которые Ник дома оставил. И самому Нику тогда досталось. Неделю пластом лежал. Мамка тогда за целителем в город бегала, А папаша ныл, что в доме и так денег нету, чтобы их зазря тратить. Небось и без целителя Ник бы поднялся. Плотная ткань промокла, но это ничего. Инструмент у Ника самый простецкий. Ежели чего попортится, то мигом Ник исправит. Он разогнулся и тогда увидел Роэна. Тот сидел на корне и смотрел на Ника. Сидел и смотрел. Глаза круглые, что у совы. Рот приоткрыт. Роин всегда ходил приоткрывший рот, и порой изо рта слюни текли, которые Роин вытирал рукавом. Но вовсе он не был придурком, как другие говорили. У него там чего-то с челюстью не того было, так мамашка объясняла, когда просила, чтобы Ник, значит, Роина не бил. А он и не собирался. Он же ж, может, тоже понимание имеет. — Привет. Ник выпустил сверток. А тебя все ищут. Голова роена дернулась. Она была большою, не несуразно большой, а шея вот тонкую и длинной, и оттого голова на этой шее гляделась, что тыква на палке. «Я так и подумал, что ты из дому сбег, так?» Роэн вновь дернулся. Плечи тощие, а сам куртейку свою потерял, видать, и рубаху, и сидит в одной майке с узкими лямками. Майка серая, шкура белая, в красных точках вся. Стало быть, не сгинули комары, вон опожрали как. — Клад искал? — Искал, — отозвался Роэн. — И как? Нашел? — Нашел. Он облизал губы языком, розовым и непомерно длинным, будто не язык, а леденец, из тех, которые в лавке продаются по грошу за два дюйма. Когда-то, когда папаша еще не все пропивал, Нику покупали. И он, Ник, тоже купит сестрам. Следующим летом, когда его на работу возьмут, а с той работы заплатят. А может и раньше, если Роэн и вправду клад нашел. Покажешь? Роэн соскользнул с корня. И движение это, необычно гладкое, будто не человек, змея, заставило Ника отпрянуть. И... «Почему ему не холодно?» «Нет, сам Ник к холоду привычный, а вот Роэн всегда мерз, потому и норовил на себя натянуть любое тряпье, которое попадалось. Он и летом-то ходил в старушачьем драном платке, который завязывал на животе узлом, а тут в майке одной и не дрожит». «А чего ты так одет?» Роэн пожал плечами. «И вновь движение это». Глад. Там!» Руэн указал на обрыв. Место это Ник знал хорошо, да и все знали. Сюда и городские-то бегали. Обрыв-то хоть и гляделся страшным, а на деле имелась там особая тропочка, по которой любой спуститься мог и к самой воде. Аккурат же в этом месте речушка разливалась, расползалась, и вода светлела, чистую гляделась. Летом милое дело посидеть. У бережка самого и мелко. На дне песочек, камушки. А чуть дальше пройдешь, то и глубина приличная, чтоб поплавать. Но вот клад... Обрыв этот изрыли не только ласточки. Ник и сам как-то глину красную долбил. Все мнилось, что если хорошенько покопать, то докопается до костей. на вроде тех, которые циркачи привозили. Врали... Будто кости эти, демонов. А учитель потом сказывал, что не демонов, а доисторических животных. Ник только собачье нашел. Выходит, Роину больше свезло или нет? Сомнения крепли. И вместо того, чтобы к обрыву шагнуть, вот он, близехонько тропка заветная, за камнем белым прячется. Ник попятился. «Я тогда домой сбегаю», — сказал он, — «Мамке скажу, а то волноваться станет». «Если Роэн следом кинется?» Но тот стоял, прижавши голову к плечу, глядя на Ника круглыми глазищами своими. «А клад? Ты про него никому не говорила, да? Мы его потом перепрячем, а то, если кому скажешь, то сопрут». Ник шмыгнул носом и отступил. Не было никакого клада. Да и то, откуда здесь с сокровищем взяться? Тот же учитель... Хороший он мужик, хоть и тронутый немножко. Сказывал, что земли эти пустыми стояли. Что не было тут никого, кроме бизонов и носорогов шерстистых. А люди уже потом пришли, после большой войны. А если так, то не бизоны шклад прятали. Бизонам золото ни к чему. Я скоренько, а то ж ищут тебя все. Ника штаны свои подбирать не стал. Он бросился прочь. Думая лишь о том, что если доберется до ограды, то останется цел. Откуда взялась эта странная уверенность? Он не знал. Не добрался. Он услышал музыку, когда впереди показалась дорога. А за нею и ограда, стреснувшей перекладиной, через которую перебирались коровы. А старик-фармер никак не мог эту перекладину починить. Свирель пела, звала умоляла вернуться. Ник ведь так и не взглянул на золото. Откуда оно взялось? Разве это важно? Главное, что оно есть, лежит в трещине у самой воды. Только руку протяни. Ник ведь не боится протянуть руку. Он и на кладбище ночью ходил, наспор, а тут день. Что плохого может случиться днем? Я не пойду. Ник упал на колени, заткнул ладонями уши. Только шепот свирели все равно проникал в голову. Золото. Много золота. Столько, что одному не унести сразу. Поэтому Роэн и прячется. Он ведь не совсем дурак. Понимает, кому можно верить. Нику вот можно. Он разделит золото на двоих. Мамаши не придется больше ходить на работу. И дом починят. Там ведь крыша течет. А денег, чтобы подлатать, нет». Ник принесет, он же мужчина, единственная опора матери и сестер. Их одевать надо. Вон зима скоро, а ботинки дрянные. Ник купит красивые, из козлиной кожи, как те, которые в витрине стоят, чтоб красные из подошвы высокой, которая не промерзнет, а внутри мех. И пальто теплое, для мамы, для малых тоже. А самому Нику ремень с пряжкой. Он не заметил, как вновь оказался у реки. Он не видел воды, но лишь монеты. Огромные, золотые монеты, за каждую из которых можно построить дом, а то и два. И лишь в последний миг очнулся, чтобы взглянуть в лицо того, кто недавно притворялся Роэном. Вот только лица Мейнфорд не разглядел. Он снова стал собой и испытал при том огромное облегчение. А еще... Запоздалый страх от осознания что мог остаться кем то другим застрять в этой чужой памяти в нескольких часах ее теперь же он был там на берегу и в то же время не был он видел и воду и старое дерево с растрепанной гривой ветвей словно сквозь туман как и мальчишку, что медленно и покорно заходил в воду как и существо с флейтой тонкая и бледная, неимоверно хрупкая, словно из сахара сделанная. А потом... Потом была вода, ледяная и затхлая, земля, темнота, костры, разложенные на костях, закопченные котлы и ямы, прикрытые решетками. В ямах тесно, сыро и холодно, дно их и вправду устлано золотом, Теми самыми монетами, которые можно перебирать, потому что больше здесь нечего делать. А если не делать совсем ничего, то сойдешь с ума. Танцы, свирель. Одна свирель, но много беловолосых, белолицых тварей, что выползают из нор и приносят к кострам полные горсти жирной земли, куски тухлого мяса и ленивых червей. Твари пляшут. Водят хороводы вокруг уродливого дерева с перекрученными ветвями. Но не в этом суть, а в свирели. Она поет, лжет. Но другие почему-то не видят этой лжи. И Роэн, настоящий Роэн, сам идет к костру и принимает чашу, до краев наполненную темным пивом. Он пьет и смеется, и становится в хоровод. И кружит, кружит вокруг костра, не замечая, как растет вытягивается, аккурат, что трава, лишённая солнца. И волосы его становятся белы, а кости тонкие, и он превращается в тварь. И другие. Ни ник. Он встал в хоровод, ему пришлось, его бы не выпустили из ямы, но он взял с собой горсть монет. Нет, не надеялся подкупить тех, кому принадлежат все подземные клады, все жилые травы. Но золото тяжелое, а больше у него не было ничего тяжелого. Он надеялся, не надеялся, но лишь не хотел становиться одним из них. И когда оказался у дерева, то швырнул монеты в лицо тому, который играл на свирели. Это воспоминание оборвалось резко, и Мейнфорд отшатнулся, вскинул руки, инстинктивно защищаясь от... Чего? Камера. Обыкновенная камера, чудеснейшая камера с каменными стенами. Никакой земли, никакой гнили, и пол лишён золотого покрова. К чему он в тюрьме? Мейнфорд засмеялся и сам же схватил себя за горло, запирая этот неуместный смех. Чужая память. Дрянная была идея, а с другой стороны, ведь получилось же... Он и не предполагал, что подобное вообще возможно. И даже интересно, как оно на записи будет. «Ты как?» Он осознал, что стоит, упираясь обеими руками в стену, нависнув что над лежаком, что над тельмой. Та сидела, сжавшись в комок, обняв себя, и мелко тряслась. «Эй, живая?» «А если истерика?» «С женскими истериками Мейнфорд управляться не умел». «Или с ума сошла? Придется отчет писать. Дурная мысль. Отчет — это ерунда. А вот управление вновь без чтеца останется и на неопределенное время. Жива, пока. Голос ее все-таки дрогнул, и показалось, что еще немного и Тельма расплачется. Это хорошо. А вот подозреваемый был мертв. Возможно, что оно и к лучшему. Суда не будет» а значит, и казни, и совесть Мейнфорда, которая, в принципе, ко многому привыкла, успокоится. Дело закроют, определённо закроют, и запись не поможет. Уж больно момент удобный. Заявить – зымут, засекретят, перешлют на остров, а там уже в доме на холмах хватает специалистов по зачистке. Кто эти твари и почему дети? Или нет, в этом как раз есть смысл? Ответ очевиден, но... Почему о них только сейчас узнали? Да и то, узнали ли? Кахен в архивах поищет. Должна быть статистическая закономерность. Возраст, пол, район. Потом. Мейнфорд для начала выберется из-под земли. Он вдруг явственно ощутил всю тяжесть камня, который вот-вот рухнет на голову. Семь этажей. И чердак с голубями. «Давайте руку». Усилием воли он подавил приступ паники. «Идем». «Куда?» «Для начала отсюда». Руку она приняла, оперлась. И оказалось, что это прикосновение лишено той женской воздушной томности, которая до нельзя раздражала Мейнфорда. Тельма встала, поправила перекрутившуюся юбку. Поморщилась. На колени виднелась «Дыра». «Скажешь Кахену, он купит чулки. И вообще, если чего надо, скажешь Кахену». «Он купит?» «Купит», — подтвердил Мейнфорд и подавил тягостный вздох. Сейчас он ощущал себя еще более древним, чем утром. Может, и вправду в отпуск уйти. А город? Да бездны его не возьмет. Простоял не одну сотню лет, простоит и пару недель».